Глава 15 Когда девушки вышли из спортзала, Роза показала Милане, куда ей идти, чтобы добраться до своей комнаты, и, попрощавшись, практически убежала в другом направлении. Милана не спеша пошла к себе. Ещё издалека она заметила у своей двери несколько человек. Подойдя ближе, она узнала знакомые силуэты Лоры, Карины и Патрика. Карина уже начала стучать в дверь. «Ребята, меня там нет». «О, привет!» — повернулась к ней Карина. А мы едим к тебе в гости». «Ко мне в гости?» Патрик сказал, что этим вечером мы снова пьем на прежнем месте, прежним составом. Лора подняла руку и показала бутылку белого вина. «Я на самом деле хотела отдохнуть». Илана вдруг поняла, что действительно была бы рада побыть одна. После массажная расслабленность требовала уединение а может быть и сна. «Да ладно тебе. Я специально для тебя приготовила омлеты, хрустящие тосты». «Я не...» Начала была Милана, но Лора прервала её, сунув ей под нос омлет. Ты понюхай, какой аромат. Укроп, свежий базилик. А булочки такие восхитительные, что сама бы съела. Патрик говорил, что тебя не было на ужине, что ты захочешь есть и попросил меня что-то приготовить. Вот я и расстаралась для нашей вечеринки. Неужели даже не попробуешь? Омлет действительно превосходно пах, и чем дольше Милана его нюхала, тем больше понимала, насколько на самом деле голодна. Тем более... Продолжала Лора, которая по непонятным причинам явно очень хотела вечеринку. Что основной аппарат в столовых уже не работает, а с дополнительным нужно ещё разобраться, как он функционирует. Сопротивление Миланы было сломлено. Аппетит явно проснулся, а разбираться с новым аппаратом не хотелось. Были слишком свежи воспоминания о непонятном массажном кресле и о панели управления полкой, которая проглотила её первую белую одежду. Так что Милана открыла дверь и впустила неожиданно гостей. Лора тут же поставила тарелку с омлетом и вино на стол и скомандовала Патрику. «Открывай. Вино прекрасно подойдёт к омлету. А ты сам открывать не умеешь?» — лукаво ответил Патрик. «Я? Эти руки открыли столько бутылок, что тебе и не снилось. нам не будет гораздо приятнее, если начало нашему празднику положит красавец-мужчина. Так что просим?» «Вот так я готов». Патрик открыл бутылку и сел напротив Милана, которая поедала омлет Лора оказалась стоящей между ними. Скрестив руки на груди, она пристально посмотрела сверху на макушку Миланы, потом оглядела комнату, взяла стул и села между ними. Карина так и осталась стоять посредине комнаты, не найдя себе места. «А можно я тогда сяду на кровать?» «Садись, конечно. И, кстати, знаешь что?» Милана оторвалась от еды и взглянула на свою соседку. «Я не забыла спросить у распределителя, что ты можешь всем не рассказывать без каких-либо последствий на выбор или его отсутствие. Так что больше никаких секретов. Ура! Кроме тех, — заметила Лора, украшая базиликом сырную тарелку, которые мы сами не захотим рассказывать. — Как тебе омлет? — Очень вкусно, спасибо. Я вот не слишком пригорел, — перебила ее Лора. Я специально не оставляла непрожаренных частей, ведь все по-разному любят. Угадала? Совсем не пригорел, самое то. Я хотела... А гренки? Снова прервала Лора. — Не сухие? — «Их сложно сделать, чтобы их не пересушить, и хруст был». «Нет-нет, Лор, всё прекрасно. Замечательный омлет, замечательные гренки, спасибо». Лора расцвела в улыбке. «Пожалуйста. Мне нравится, когда моя готовка нравится другим людям». «Я люблю готовить». Она взглянула на Патрика. «И говорят, что мне это удаётся». «Ты согласна, Милан?» «Да, я согласна. Я уже могу о другом поговорить?» «Конечно. Я просто хотела уточнить, всё ли вкусно получилось. Всё замечательно». «Так вот, я хотел спросить вас по поводу выбора. Вы уже решили, какой выбор сделаете?» «Карин, ты вот что решила?» «Я?» «Это точно ни на что не повлияет?» «Точно!» «Я отдельно спросила о том, можно ли всё рассказывать». «Сказали, можно». «Ну, раз можно...» Карина выдохнула и быстро проговорила. и «Я думаю, остаться. Остаться здесь». Она ожидала увидеть какую-то реакцию на лицах новых друзей возможно, удивление, непонимание или радость. Но вместо этого она не увидела никаких особых эмоций. Только Милана задумчиво смотрела на нее. Карина была вынуждена сама нарушить тревожищее ее молчание. «И, пожалуйста, скажите, что кто-то из вас тоже останется. Я еще не решила», — это звалась Милана. «Утром я была решительно настроена вернуться, а теперь освоилась, и, похоже, здесь очень даже интересно и много разных возможностей. Остаться или нет, я пока не знаю. Совсем не знаю». «А ты, Лор...» Карина повернулась к ней. «Ты что выберешь?» «Ну, несмотря на то, что я могу озвучить свое решение, я предпочитаю этого не делать. Это мой секрет. Могу только сказать, что у меня есть некий план по этому поводу». Она улыбнулась и подмигнула Патрику. «Понятно». Протянула Милана, продолжая есть свой салат. «А почему ты решил остаться, Карин?» Карина заерзала на кровати, пощупала мимолетом выпирающий из кармана цилиндр и, глядя в сторону, произнесла. «Тоже секрет». Я и так уже половину рассказала. А вы ничего не рассказываете. Резонно. Улыбнулась Слора и протянула свой бокал Патрику. ну налей-ка мне еще. Ну что за тухлая вечеринка? Ну почему никто не пьет? Я пью. Патрик продемонстрировал свой почти пустой бокал. Но «Ну, не с такой скоростью. Я хоть и не делаю выбор, но могу сказать, что большее число людей из прошлого выбираются остаться. Почему? Заинтересовалась Милана. Ну, может, потому что у нас хорошо? Я их не спрашивал. подожди». Он закрыл глаза и начал медленно подносить пальцы к вискам. «Поняла, поняла, хватит!» — рассмеялась Милана. «Э, «Мне уже можно опять шутить? Да?» — поинтересовался Патрик, подливая себе вина. «Можно». «Что это у вас за общение знаками? Секретный язык?» — улыбнулась Лора, хотя ее глаза серьезно и испытующе смотрели на Милану. «Да нет, мы просто выясняли, умеют ли здесь считать мысли», — отмахнулась Милана. «И что?» Выяснили, что нет. Хотя Патрик иногда всё ещё не теряет надежды. Кстати, у меня к Патрику был вопрос про яйца. «Ты уверена, что это кстати?» — холодно произнесла Лора. «Да я объясню. Когда меня сюда переносили, я покупала яйца. Мне кажется, что я уже говорила вам об этом. Так вот, эти яйца, когда я их принесла домой, показались мне странными. И я думаю, не с их ли помощью меня перенесли? Ну ты же разговаривала сегодня с распределителем». заговорила Лора, как только Милана закончила произносить последнюю букву. «Зачем нам сегодня это обсуждать? Нелогичнее ли спросить у него?» «Логичнее, но эта мысль только сейчас пришла мне в голову». «Патрик, а ты что думаешь?» «Я думаю, что я не знаю. Но у яйцов достаточно уникальные свойства. Это наиболее большая живая материя в жидком состоянии. Так что если бы мне нужен был какой-то объект для передачи энергии ну, или соединения времени...» то, может быть, что я выбрал бы яйцы. Не яйца, а яйца, — поправила его Милана. И не говори, что у нас сумасшедший язык. на мысль ясна, то есть очень вероятно, что с яйцами что-то было не так. Думаю, да, но это только моя гипотеза. Гипотеза дилетанта. А сейчас я попрошу себя извинить. Он встал и пошел в ванную. Как только он закрыл за собой дверь, Лора тут же наклонилась к Милане и громко ей зашептала. ну «Помнишь, что за тобой должок?» «Что?» «Я выполнила твою просьбу и узнала про рыжего помощника. И теперь ты должна выполнить мою. Ты помнишь?» «Припоминаю». «Так вот я попрошу тебя пойти с Кариной сейчас в её комнату и не возвращаться». «Зачем?» «Затем, что мы договаривались и что я так прошу. Но я ж не спрашиваю тебя про Роланда». «Так я могу на тебя рассчитывать?» «Ладно». «Отлично». Лора тут же вскочила со стула, бесшумно подбежала к Карине и что-то зашептала ей в ухо. Карина, понимающе улыбнулась, кивнула и встала с кровати. «Ну, пойдем?» «Я все же не очень понимаю». Начала была Милана, но Лора потащила ее за руку к двери. «Идите, идите». Едва Лора осталась одна, как в комнату вернулся Патрик. Он удивленно огляделся. «А где Милана и Карина?» Они решили уйти. Лора села за стол и подняла свой бокал. — Налей мне вино. — Пожалуйста. — Почему? — Патрик тоже сел за стол. — Ну, Милана же с самого начала не хотела очень веселиться и говорила, что устала. — Они не вернутся? — А тебе хотелось бы? Вора положила на него свою руку и посмотрела на него через бокал вина. — Думаю, они не вернутся. Они пошли спать. — Хочешь, я открою тебе свой секрет? — Но только тебе. Она сделала паузу, достаточную для того, чтобы подчеркнуть важность предложения. но слишком короткую для того, чтобы Патрик успел ответить. «Я планирую остаться здесь». И знаешь почему? Снова та же пауза. Потому что всегда есть возможность вернуться отсюда в прошлое. А вот вернуться сюда у меня шанса больше не будет. Так что, выбирая остаться, я оставляю власть выбора за собой. А я... Она сделала глоток, поставила бокал на стол, наклонилась к Патрику, положила руку ему на плечо и медленно прошептала в самое ухо. «Я люблю власть». Как тут выключается свет и включается музыка?